Фудзита Цугухару, 1886-1968, французский художник, по национальности японец. Под полом круглого зала аквариум. В воде, скрытые невидимыми стеклянными колпаками, горят электрические лампы. Единственное освещение в этой комнате без окон. Я вспоминаю это место с омерзением. Впервые, войдя туда, я увидел в воде сотни мертвых рыб. Страшно вспомнить, как я вылавливал их из аквариума, но даже много дней спустя, хотя вода постоянно менялась, меня преследовал запах тухлой рыбы. Это напоминало мне картину родного побережья. «Вода, кишащая мертвыми и живыми, выпрыгивающими из воды рыбинами». летворный запах, разносящийся на сотни километров, угрюмые рыбаки, закапывающие гниющие отбросы. Светящийся прозрачный пол и покрытые черным лаком колонны создают впечатление, что ходишь по застывшей поверхности пруда в каком-то волшебном лесу. Два проема ведут Отсюда, один в холл, второй в маленькую зеленую залу, где стоит пианино, фонограф и ширма с двадцатью, а может быть и больше, зеркальными створками. Комнаты обставлены в современном стиле, с кричащей пышностью, всего их пятнадцать. Выбрав одну, я выбросил из нее все, что можно. В результате мое жилье... Без картин Пикассо, без дымчатых стекол, без роскошно обитой мебели стало похоже на убогую ночлежку. В двух похожих случаях я совершил неожиданное открытие в подвале. Первый раз, обнаружив, что запасы продовольствия в кладовой на исходе, я спустился вниз и наткнулся на динамо-машину. Осматривая подвал... Я не нашел слухового окна, которое заметил снаружи, с толстым стеклом, забранной решеткой. Оно было скрыто ветвями какого-то хвойного дерева. Словно споря с голосом, нашептывавшим, что окна не существует, что оно мне просто померещилось, я вышел наружу взглянуть. Окно было на месте». Я снова спустился в подвал и не без труда нашел точку, предположительно соответствующую оконному проему. Изнутри окна не было. Я стал искать потайную дверь. Передо мной была глухая стена. Я подумал, что на острове, да еще в таком укромном месте, наверное, спрятано сокровище. И все же я решил пробить стену. Тену в надежде обнаружить не столько сокровище или тайный склад оружия, сколько что-нибудь съестное. Работая железным засовом, который я снял с одной из дверей, и чувствуя, что быстро теряю силы, я пробил такие небольшое отверстие. В глаза ударила ослепительная голубизна. К вечеру того же дня мне удалось проникнуть внутрь. Первым моим чувством — Было не разочарование, ведь продуктов я так и не нашел, и не облегчение при виде знакомого гидронасоса и электродвижка, а долгое и радостное удивление. Стены, пол, потолок были сделаны из небесно голубого фарфора, и даже воздух,